Глава вторая. Последствия нелюбви к себе. Прежде всего, все начинается с отношений. Мы не были бы женщинами, если бы для нас не важны были отношения. Отношения стоят на первом месте. У женщины, которая не любит себя, в отношениях есть две крайности. Первая крайность. Когда она боится отношений, она дистанцируется от них, она не вступает в глубокие трансформирующие жизнь женщины отношения потому что, возможно, она когда-то испытала травму, разочарование в личной жизни, либо наблюдала травму родителей и запретила себе близость в отношениях. Другая крайность, когда женщина настолько хочет сблизиться с мужчиной, что даже растворяется в нем, Женщина начинает жить интересами мужчины, разделять его время рабочее, личное, часто ему звонит, пишет, живет его кругом общения, а с собой практически не интересуется — Таким образом теряется идентификация, понимание, кто я, чего я хочу, куда я иду. Пауло Каэрио писал, что до тех пор, пока у женщины не случится роман с самой собой, каждый мужчина для нее будет всего лишь психотерапевтом, пытающимся излечить ее от неприятия самой себя и страха остаться одной. Если женщина не любит себя, то в профессиональной деятельности она снова оказывается в двух ипостасях — Либо она не знает свою самореализацию, не знает своих талантов, не знает, как ей эти таланты раскрыть в жизни, как ей войти в общество и реализовать свое предназначение, либо она, может быть, и знает, но боится это сделать, и ей приходится смириться с нелюбимой работой, либо ходить на работу с большим раздражением и неохотой, либо вести деятельность, которая не приносит удовольствия, радость, счастье — не наполняет ее, не развивает ее в профессиональной сфере. И здесь еще заложена боязнь изменений, потому что многие понимают необходимость изменений, но боятся сделать решительный шаг к ним навстречу. Хотелось бы, да не могу. Страшно, ипотека, семья, да и возраст уже не тот и прочее. Третья категория — когда женщина не любит себя, не принимает себя. Эта нелюбовь обязательно влияет на здоровье, причем со временем эффект накапливается. А, как известно, большинство заболеваний имеет психосоматическую природу. То есть мы не болеем просто так. Чаще всего мы болеем из-за неудовлетворенности своей жизнью. Либо у нас накопились боли, обиды, разочарования, внутренние конфликты, невыраженные эмоции. Такой тяжелый багаж, связанный с нереализованностью или внутренними болями и разочарованиями, сначала не слишком влияет на наше здоровье, но по мере накопления отрицательных эмоций может привести к тяжелым последствиям. Есть еще одно психосоматическое влияние на здоровье. Когда женщина все пытается делать сама, решает все проблемы сама, то обычно у таких женщин заболевания касаются позвоночника и спины. Это когда очень тяжелый груз взваливают на спину и несут по жизни. А женщина, которая не любит себя, не может создать себе качество жизни, которое она хочет. Ей не нравится жилье, не нравится город, ее окружение, которое постоянно на что-то жалуется, а еще не нравится отражение в зеркале, гардероб и прочее. Но что-то поменять она боится или не знает, как сделать первый шаг к переменам. Почему так происходит? потому что женщина не может позволить себе больше. Если женщина любит себя, она готова расширяться. Она знает, что она достойна самореализации, счастливых отношений, жизни в изобилии и процветании, знает, что достойна хорошего здоровья. Женщина, которая себя не любит, не позволяет себе мечтать. Находится тысяча причин, чтобы не мечтать. «Куда уж мне в моем городе?» «Куда уж мне в моем окружении?» Нормальных мужчин нет. Зачем о них мечтать? Потому что женщина не умеет говорить «нет». Она не знает, как это сделать экологично, чтобы не разрушать отношения в своей жизни. Потому что женщина не поддерживает личные границы. Воспитание еще в детстве не подразумевало иметь личные границы. Еще в песочнице нам говорили, что нужно обязательно делиться своими игрушками. Это тоже проявление личных границ. Если сейчас вам мама скажет, чтобы вы отдали свой телефон, как вы отреагируете? Потому что женщина не уверена в себе и не верит в себя, принижает свое достоинство, подстраивается, становясь удобной. Какую бы мы тему ни затронули, будь то отношения, финансы, самореализация, в основе всего лежит тема любви к себе. Пока у женщины не построен фундамент любви к себе, не выстроены адекватные отношения с самой собой, все остальные сферы жизни будут проваливаться. ранее мы немного коснулись трех эго состояний человека. давайте теперь рассмотрим их более подробно. У каждого человека есть три реальности ребенок родитель взрослый и эти реальности нужны женщине в равных составляющих ее любви к себе. ребенок это реальность которая живет внутри нас с детства. Вырастая, некоторые женщины остаются маленькими девочками на уровне ментальности. Выражается это в виде капризов маленького ребенка: «Хочу прямо сейчас. Дайте мне это немедленно. Ничего не хочу решать. Хочу новое платье». Также в обидах и вечных жалобах, в надежде, что их пожалеют и погладят по головке. Происходит это из-за недолюбленности в детстве, когда родители были вынуждены работать с утра до вечера, и на детей просто не оставалось ни времени, ни сил. Или когда родители сами находятся в реальности ребенка, часто недополучив любовь в детстве, они становятся инфантильными, недостаточно зрелыми, как личности, не хотят брать на себя ответственность и зачастую обижаются, что передается как модель поведения их детям. Также это выражается в переносе ответственности на других людей за свое состояние. «Из-за вас у меня испортилось настроение», «Вы ездите у меня на горбу», «Я для вас стараюсь, а вы…» и прочее. Или может выражаться в переносе своих негативных эмоций на других. «Если плохо мне, значит, и вам будет плохо». Сюда же относится отказ брать на себя ответственность за свою жизнь, за свои решения, за необходимые изменения в жизни, за смену ненавистной работы, за отношения в семье с мужем и с детьми. Ничего не хочу решать, пусть оно само как-нибудь рассосется. Я не хочу идти на контакт с ним, это страшно, это больно. Да, я хочу освободиться от боли, но в боль я идти не хочу. Вторая реальность родителя — это реальность часто директивного родителя. Это реальность женщины, которая живёт по принципу «сама, сама, сама». Сама проблема создала, сама ее решила. Сюда же излишняя ответственность за семью. Часто женщина зарабатывает в семье, тянет семью на себе, тянет задачи семьи на себе, воспитывает как детей, так и мужа. Она перегружает себя обязанностями и тащит их на себе. Я должна кормить семью, я должна быть сильной. И даже внешне такие женщины выглядят перегруженными своими заботами и проблемами. Женщина в реальности, родитель, достаточно часто проявляет эту реальность не только к детям, но и к родителям, мужу и окружающим, когда берет на себя ответственность за всех решать и разруливать. Туда же лишний контроль. Без меня не справится. Если не я, то кто? И так далее. Третья реальность — взрослый. Это та реальность, к которой нужно стремиться. Взрослый — это тот, кто исследует, задает вопросы — Если у взрослой женщины есть проблемы, будь то отношения с мужчиной, финансовые проблемы или проблемы самореализации, то она меняет слово «проблема» на слово «задача», потому что у любой задачи есть решение. Поэтому, если есть некие трудности, взрослая женщина задает себе вопросы. «Как я могу решить эту задачу?» «Какие есть способы решения?» «А что я еще могу сделать для решения поставленной задачи?» «Что мне нужно для этого сделать?» И прочее. Эта женщина всегда открыта для информации, для того, чтобы ей указали на путь решения ее задачи. Очень часто внутри женщины есть реальность и обиженного ребенка, и родителя. В каких-то ситуациях женщина ведет себя по-детски, а в других — как родитель. Мы сами для себя можем быть другом и можем быть врачом. Мы сами себя можем возвеличить и можем унизить. Эти ситуации могут быть и во внешнем мире, и внутри нас самих. Совершенно нормально наличие всех трех реальностей, просто нужно понимать, когда какая из них нужна. Реальность ребенка нам нужна, чтобы получать яркость жизни, яркость эмоций и радость. Реальность родителя нам нужна для того, чтобы брать ответственность за свою жизнь. Реальность взрослого нужна для урегулирования этих двух процессов, подружить между собой родителей ребенка, чтобы включать их в нужное время и в нужном месте. Одиночество. Когда женщина в конфликтах, в неприятии партнера и себя в отношениях, когда женщина либо растворяется в партнере и полностью принадлежит ему, живет только его жизнью и интересами, про себя забывает. Такие отношения всегда приводят к разрыву, потому что рабов не любят, либо живут с партнером, как две разные вселенные, каждый сам по себе, нет общих интересов и точек соприкосновения. Это все приводит к одиночеству. Деструктивные отношения. Если женщина продолжает жить с жизнью партнера, ревнует его, испытывает как моральное, так и физическое насилие или пытается спасти пьющего мужа, все эти вариации созависимых отношений являются деструктивными. Разочарование в семье как в таковой. Есть много женщин, которые, находясь в браке, так сказать, имеют статус замужества, но при этом живут как соседи. Очень многое решает квартирный вопрос, который является тормозящим фактором для развода. Если бы такой проблема не стояла у женщин, то разводов стало бы гораздо больше. Неуверенность в себе, в своих силах и возможностях. Обесценивание своих талантов, навыков и умений. Страх остаться без средств к существованию. Страх за детей, которых женщина не сможет содержать. Поэтому она продолжает держаться за отношения, которые не приносят ей радости и удовлетворения. Низкий уровень энергии и депрессии. Если женщина постоянно недовольна собой, партнером, жизнью, то ее энергия утекает. Постоянные отрицательные эмоции создают питательную почву для развития депрессивных состояний, а как следствие — потеря жизненной энергии, активности и желания жить. Болезни вплоть до онкологии. Когда женщина не любит себя, она не принимает свое тело, иногда даже ненавидит отдельные его части, и тело, получив разрушающие отрицательные эмоции, начинает болеть. Даже если взять онкологию, ведь раковые клетки есть в каждом человеческом организме, но просыпаются они не у всех, а только у тех, кто начинает заниматься самоедством, испытывает жесткое чувство вины, недовольны своей жизнью, постоянно предъявляют претензии к себе и окружающим то есть постоянно испытывают недовольство собой, окружением и миром в целом.